И чей-нибудь уж близок час. Гляжу ли на дуб уединенный, Я мыслю, патриарх лесов, Переживет мой век забвенный, Как пережил он век отцов. Младенцель, милого ласкаю, Уже я думаю, Прости, тебе я место уступаю,